«Эпилог. 8 месяцев спустя. Белые стены больницы давили, дыхания не хватало, а сердце колотилось как бешеное. От того, что где-то за стеной была Регина, и ей было больно. Врачи обещали анестезию, сказали, что Регина ничего не почувствует, но я-то знал, что ей больно и с трудом сдерживался, чтобы не начать бегать по потолку». Как я умудрился сохранять рассудок за последние 8 месяцев, даже для меня оставалось загадкой. Я думал, что Регина больше переживает наше прошлое, но оказалось, что я тот еще хренов паранойи, который удостоился от собственной любимой жены звания «самый отъявленный тиран года». Приятно, болин. Но я боялся за нее и своих сыновей. И когда УЗИ показала двойню, кажется, крыша где-то таки протекла. Я запретил Регине выходить на работу. Именно запретил, да. И мне ни хрена не было стыдно. Я следил за ее рационом, готовил на завтрак полезные каши и везде сопровождал лично. Мы много гуляли, покупали все нужные витамины и ходили к врачу. Всегда вместе. Впрочем, Дэн тоже от меня недалеко ушел». Так что поход в больницу всегда проходил в веселой компании, а Регина со снежкой научились дружно и одновременно закатывать глаза. Потому что мы с Дэном параноики, да, и тираны, и деспоты, и насетки, и плевать нам на чужое мнение, когда дело касается жен и детей. Когда Регине врачи сообщили, что рожать она будет сама, я полночи изучал медицинские справочники. Моя жена долго надо мной смеялась а потом топнула ножкой и приказала идти ложиться спать. Выключил компьютер и пошел. А куда мне было деваться? Отдельным кайфом было каждое утро обнимать ее со спины и прижимать к своей груди, ощущая, как растет животик. Наш новый и любимый утренний ритуал. Регина готовила завтрак, а я просто стоял, прижимая ее к себе. И, кажется, растекался лужицей от счастья. Я еще долго не мог поверить, что мы снова вместе. Судя по тому, что Регине всегда нужно было меня чувствовать, она тоже. Каждый вечер, когда я приходил с работы, она брала меня за руку, обнимала, целовала, а ужинала, сидя у меня на коленях, и обнимала одной рукой. И плевать нам обоим было, что так неудобно. Зато до дурения приятно». И спала всем телом, укладываясь на меня до тех пор, пока того позволяло положение. Когда ее животик уже стал заметен, а доктора запретили спать на животе, она ложилась на бок, спиной ко мне. И снова прижималась всем телом. Мы научились ценить каждую минуту вместе, чтобы не потерять ни секунды, чтобы как можно ближе, как можно теснее. Я старался оградить Регину от любых тревог, а Владе она не спрашивала никогда, лишь кивнула, когда я принес подписанный договор о расторжении брака. А вот Андрейка единожды отличился, когда сорвался и снова чуть не начал играть. Я предложил альтернативу, потому что хуже запрета ничего быть не может. И раз в месяц я, Дэн, Саня, Клим и Макс устраивали карточные вечера у кого-то из нас дома. Жены наши быстро подружились, Даже Вера вписалась в их компанию. Не сразу. Но моя девочка оказалась мудрее и нашла нужные слова. У них было общее дело, Андрей. И они смогли, хотя иногда я был готов надавать Вере по заднице, без какого-либо подтекста, ибо язык ее, ее враг. Но решил, что у нее есть муж, пусть он и разбирается со своей благоверной. «Я пацана жду», — подсел ко мне какой-то мужик. Я поднял голову, не сразу сообразив, что обращаются ко мне. «Двух!» — выдавил я. Желудок сводило от страха, а зубы стучали. Я потер лицо ладонями и постарался вдохнуть. «Ого! Поздравляю!» — восхитился незнакомец, сидящий рядом. Его тоже не слабо так штормило, как и меня. Регина уже была в операционной, а я пытался не умереть от волнения и не разнести больницу. В первые секунды я почувствовал их приближение. Затем услышал шаги, поднял голову и увидел входящих в здание Дэна и Макса. Учитывая, что Дэн в той же клинике отметился месяц назад, когда рожала Снежка, медсестра, сидящая на посту, вздрогнула, заметив двух моих друзей, приближающихся ко мне с решимостью крейсера «Аврора». «Ты как?» — сурово спросил Дэн. «Никак». Покачал я головой. «Ты, мужик, держись!» — отзеркалил мне Дэн мой же совет, который я дал ему месяц назад. Я зарычал, Макс хмыкнул и положил ладонь мне на плечо. «Как лисичка?» — спросил я, чтобы немного отвлечься. Дэн со Снежкой назвали свою вторую дочь Алиса, но мы как-то быстро переименовали малышку в лисичку. «Ест, спит, кричит!» — блаженно ответил Дэн, которого окружение девчонок окончательно превратило в мягкий пластилин. «Кацабский кто?» — грозно прозвучало из конца коридора. «Я...» Гаркнул, вскакивая на ноги. «Пойдемте со мной!» – махнула рукой женщина. Меня завели в комнату, надели специальный больничный халат. На ноги натянули бахилы и снова куда-то повели. Я уже ничего не соображала от страха и беспокойства. Вошел в палату, где Регина обессиленно лежала на кушетке. Бледная, взмокшая, но невероятно счастливая. А напротив, на специальном столике врачи одевали и пеленали двоих крох. «Поздравляем, папочка! Два сына у вас, богатыри!» Довольно поздравил меня доктор, нервно на меня поглядывая. На самих родах мне, параноику, присутствовать запретили и отправили ждать в коридор. Подошел к Регине, заметив в ее глазах слезы, упал на стул рядом, взял ее ладошку в свою и прислонился к ней лбом. «Как ты, малышка?» — хрипло поинтересовался я. «Устала!» — с трудом ворочая языком ответила Регина. «Роды прошли без осложнений. Ваша супруга большая молодец. Делала все правильно», — подбодрил меня доктор. «Мальчишки здоровы. Поздравляю». Похлопал он меня по плечу. «Регине Васильевне нужно поспать и восстановить силы. Хотите подержать сыновей?» «Очень». Голос окончательно охрип. А когда мне в руки положили два маленьких комочка, кажется, я окончательно растаял смотрел на лица сыновей и все еще не мог поверить, что Регина моя жена. И у нас дети. Двое. Дети. Кажется, у меня даже мысли заклинило в тот момент. «Как назовете?» — обратилась ко мне медсестра. «Артем и Никита», — ответил ей. «Отличные имена!» — радушно улыбнулась девушка. Поднял глаза на свою жену, чувствуя, что не могу сдержать слез, и прочитал по ее губам. Люблю тебя. Сильно не удержался я. Хотелось бы меньше. Снова одними губами. А я вас сильнее всех троих. Регина уснула, а я еще долго сидел, не позволяя забрать из своих рук сыновей и смотрел на свою жену. И благодарил ее за силу и смелость. Бога за второй шанс и вселенную, за своих сыновей и за настоящую самую любимую семью. Ульяна Романова «Я не дам тебе уйти» читали Мироненко Юрий и Андрианова Ольга. Конец.